«Одна Дина. Что вы водевиль-то устроили?» – спросила я сердито. Как с цепи сорвались, честное слово. Если одна вышла замуж, так вторая, третья боятся отстать. Это заразно оказывается? Так я сказала в сердцах своим сёстрам, и все три поняли меня привратно. Первая, конечно, сбацала Нюшка, не сиделась ей на месте. Теперь поди локти кусает, что просчиталась. А может нет, кто знает». Сейчас ведь вопросы происхождения мало кого волнуют, был бы человек хороший. Район – нормальный парень, но звёзд с неба не хватает. Теперь пост у него при государственных конюшнях – это по нему. Безопасность взяли в свои руки инманцы. Кибран инманский то есть король Армарии, оказался очень хорошим человеком. Для королевы, для нас, для нашей безопасности, для королевства. Мы быстро к нему привыкли, потому что видели, как он заботится о королеве и о нас – Мы такой заботы не ожидали, даже ок, Правда-правда, короли-мужчины всё больше о себе. Его Величество Кибран к нам привыкал подольше. Поначалу стеснялся, зато сейчас наш человек. Мне бы в страшном сне никогда бы не привиделось, что наша ок могла бы полюбить иностранцы-врага. Я привыкла, что старшая – будущая королева, и с годами из неё потихоньку лезло это, «королевская». Я прекрасно понимала, что ей придётся жениха соотносить с государственными интересами, и порадоваться за неё не могла. Каково же было моё удивление, когда выяснилось, что у них с инманцем любовь, такая, что тот был готов забыть о происхождении, а наследная принцесса в считанные дни стала фактической правительницей, чтобы наказать виновников за попытку теракта против её возлюбленного». Сколько мы её уговаривали встать во главе королевства, вместо того, чтобы ассимилироваться с городской беднотой. Но, видимо, той нужно было время. Или встретиться со своим принцем. Теперь опыт хождения в народ очень ценен для королевы Армарии. Она не отделяет себя ни от простых, ни от знатных, не внедряет заоблачных прожектов в жизнь и следит за каждой потраченной государственной копейкой. Кто думал, что будет править муж-инманец, просчитался. Супруги рулили вместе – И хуже не было сидеть с ними вместе за одним столом, потому что житейские дела сразу получали государственный размах. Хуже только воспитательные синтенции моего персонального security Знала бы, промолчала в момент знакомства с ним. Я вновь поймала себя на том, что переживаю за него. «Остановитесь вы, величество!» – корила я их. «Поимейте совесть, дайте пожить спокойно!» «Кстати, Диана!» – подал голос его величества. «Вы по-прежнему не готовы нас порадовать?» «Вы опять про долг», – хмуро осведомилась я. Если бы я забыла, правитель Кибран не преминул бы мне напомнить. Учитывая кое-какие мои личные переживания, спонтанные беседы о моём долге напрягали, поэтому я некоторое время не могла собраться с мыслями, пока не услышала, что монархи пересмеиваются, наверное, наблюдая за моим лицом. «Ню, вперёд всех выскочила», – заговорила Ок. «Марианна, да...» Сперва мы думали, что Нюшка показала класс, тихой сапой поставив перед фактом всех нас. Причём наследную принцессу самой последней. А нет, Самая младшая переплюнула Ню. Вот уж Марианна воистину, да... На неё никто бы не поставил, что та выйдет замуж до того, как окончит учебное заведение. И за кого? За ненавистного братана, короля инмании. Но это не главное. Никто не догадывался, что эти двое, братан и Маня, которые чуть ли не вдвое младше его, будут страстно влюблены друг в друга. Настолько, что, сватаясь к Мариане, инманский король в случае отказа угрожал развязать войну с Армарией. Младшая, если её не выдадут замуж за братана, обещала уйти из дому. И я никогда не забуду, как та хлопала дверьми, топала, как ёж, и выглядела, как дикобраз, никого не подпуская к себе. Это наша скромная, тихая, умненькая Маня поскольку между возлюбленными было полное взаимопонимание, угрожали оба королеве Армарии Океане. Та, выслушав ультиматум от одного и от другой, никак не могла взять в толк, почему она должна препятствовать больным людям жениться, если им того хочется. Справок у них нет, а если парочка будет подальше от неё, это будет благословением Божьим. Получив согласие, эти двое не успокоились, а переключились на свадебные торжества – и задёргали нас так, что мы не чаяли выбраться домой. И даже достигнув родных стен, нам всё казалось, что мы слышим то, как скандируют здравицы молодожёном, то незабываемое пение свекрови Марианны, то бесконечные исторические анекдоты братана. «Что я вам сделала, Ваше Величество?» Со слезой в голосе спросила я, делая оскорблённую мину. «Только мы все закончили реабилитацию после свадебных торжеств инманских государей?» А «Вы хотите подвергнуть нашу психику новому испытанию?» «Нет, я не хочу, чтобы это было принудительно», возразил армарийский король. «Я лишь предположил, что молодая, красивая принцесса захочет устроить свою судьбу». «Прошло уже несколько месяцев, Дина», напомнила Ог. «Ничего твоей психики не будет». Я поняла, что необходимо прояснить вопрос, чтобы не возникло в будущем недоразумений. «Я очень тронута заботой», «Но в свете случившихся событий самое последнее, что мне хочется, – это выйти замуж», – заявила я сопломбом. «Признаться, я до сих пор не могу понять, как могла так разительно измениться Мариана. У меня такое чувство, что я совершенно её не знаю». «Влюбишься – узнаешь», – негромко пообещала Океана. «Похоже на угрозу. Нет, мои дорогие. Я бы предпочла остаться такой, как есть. Не хочу я революцию в себе совершать. Если позволите, буду жить по-своему». «Что ж, если все устраивает вас, более чем», – искренне заверила я, и разговор перешел на другое. В душе я вздохнула как можно глубже. Как можно было подумать, что я чувствую себя ущербно, оказавшись единственной незамужней? Да я просто счастлива, что похожа на нормального человека, не обремененного заботами о ком бы то ни было. «Не надо мне никакой любви, оставьте меня ради бога в покое. Не всем же быть сумасшедшими». Должны оставаться и нормальные люди, пусть и в меньшинстве. У меня своя дорога, и я, пожалуй, удивлю всех. Хоть меньше всего мне нужна шумиха и повышенное внимание. Я жду ребёнка. Два человека о том знают, я и мамонька. И до поры не узнают, что потом я стану матерью.